О веселой встрече старых друзей. И Робин обоих их за руки взял, И ну вокруг дуба кружится. Нас веселых, нас веселых, Втроем будем мы веселиться. «Клянусь святым Донстоном, Видно, как она растет!» Воскликнул Мук, сын Мельника, Обращаясь к своему соседу. Парень лежал на животе, Подперев руками подбородок, и разглядывал пучок молодой травы пробившийся на свет сквозь толстый слой прелого листа кого не обед который урчит еще у меня в брюхе ей ей я принялся бы за свежую травку как добрый конь вот ведь обжора рассмеялся клем из клю а я то думать не могу о еде право служи я по прежнему своему приору мне хватило бы такого обеда до самого михайлова дня Охотно верю, небось ты привык у него поститься и до Михайлова дня, и после. Стрелки лежали на самом припеке у ручья, неподалеку от той лужайки, по которой недавно кружились Робин и отец Тук, стараясь пересчитать друг у друга кости своими дубинками. Темными заплатами по молодой траве разбросаны были зеленые плащи лесных молодцов. Кое-где еще курились костры и потрескивало на углиях недоеденное мясо. Многие спали, осоловев от вина и сочной ленины Из избушки отшельника донеслись веселые звуки лютни. К тонкому звону струн присоединился густой голос отца Тука. «Если ты купишь мясо, с мясом ты купишь кости. Если ты купишь землю, купишь землей и камни. Если ты купишь яйца, купишь с яйцом скорлупку». Если ты купишь добрый эль, купишь ты только добрый эль. Пойдем-ка послушаем, как поет святой отец, — предложил Клем. Сдается мне, что он ладит с лютней не хуже, чем с дубиной и чаркой. Псы, лежавшие на дороге, не шелохнулись при приближении стрелков. Перешагнув через псов, стрелки вошли в обитель отшельника. Посреди грубого дубового стола Стоял пузатый бочонок, окруженный недопитыми ковшами из волой его рога. Почерневший деревянный Христос терпеливо смотрел со своего креста на отца тука, перебиравшего струны людни. Робин Гуд, маленький Джон и Биль Статли смотрели на святого отца с удивлением и восторгом, потому что толстые пальцы причетника с необыкновенной легкостью порхали по струнам, а песен в его зычной глотке был неистащимый запас. «Сколько монахов видал на своем веку, а такого не видывал», сказал Биль Статли, когда отец Тук кончил петь. «Скажи-ка, отец, ты какого монастыря? Если в твоем монастыре все монахи вроде тебя, я охотно выложу последний шиллинг за танзуру и клянусь Девой Марии до конца дней не нарушу уставу вашей обители». Отец Тук повесил лютню на колышек, вбитый в стену. Он лукаво усмехнулся. «Что ж, — сказал он, — коли хочешь повидать мой монастырь, отправляйся прямой дорогой в Рамзей, в графство Гентингтон-Шир. Оттуда рукой подать до нашего монастыря. Ты спроси, как пройти в Аббатов Риптон, тебе всякий мальчишка укажет. Только ежели случилось бы тебе добраться до Риптона, избавить тебя Господь назвать там имя фриара тука Ибо в Священном Писании сказано, что посеешь, то и пожнешь, а я посеял там хорошие колотушки. — Биль, биль! — укоризненно покачал головой Робин Гуд. — И не жаль тебе, добрых товарищей, что собрался в монастырь. Если так не хватает тебе духовных наставлений, у нас будет отныне свой духовник, капеллан и келарь. Не так ли, святой отец? — Уж больно легко принимаешь ты людей в свою дружину, — заметил отец стук — А ну как я вовсе не агнец божий, а наемник Гая Гисборна или лесничий шерифа Ноттингемского. — Не тревожься, фре Артук. — У тебя найдутся поручители, — раздался голос маленького Джона. — Если доброе вино не отшибло у тебя памяти, может быть, ты вспомнишь виллана Рамзейского монастыря Джона Литтля? — Еще бы не помнить. Из-за него-то мне пришлось попрощаться с Аббатовым Риптоном. «Помню, конечно, помню. Парень был видный, на голову выше тебя, стрелок». «Неужто повыше, Робин Гуд?» — бросил быстрый взгляд на своего товарища. «А я-то думал, что не родился еще на свете человек выше нашего маленького Джона». «Повыше, повыше», — повторил монах. «Да, пожалуй, и в плечах пошире. Даром, что ли, случилось у нас потасовка?» Когда взгромоздил он на себя целый сток сена и сказал, «Благодарствуйте, сэр Сенешал, я думал, старик наш тут и протянет ноги». «Да ты расскажи толком, святой отец», — вмешался в разговор клем из клю «А то наплел, ничего не понять. Что за Сенешал такой? И при тут сено?» «А Сенешал — это управляющий в нашем маннере, в Аббатолм Риптоне. Я приставлен к нему быть писарем и сумку носил с писульками». Отец Тук кивнул на большую кожаную сумку, подвешенную к потолочине. «Пришли мы с ним на заливной луг в Готане принять работу у косарей. Этот самый Джон Литтль отбывал в тот день барщины и принес с собой косу длиной в добрых семь футов, а косье — с хорошую оглоблю». Сенешал мой было обрадовался, потому что Джон Литтль одним взмахом скашивал больше, чем трое других. Надо вам знать, что у нас испокон веку такое правило. Сенокос получает вилланд за день работы столько сена, сколько поднимет на рукоятке своей косы. А если окостье сломается или коснется земли, он теряет сено и уходит ни с чем. Так вот, этот самый Джон Литтель, как кончил работу, поднял на свои оглобли целый сток сена, и коса не сломалась и не коснулась земли. «Благодарствуйте, сэр Сенешал!» И пошел прочь. А мой Сенешал кричит «Стой!» «Не отправилась, чтобы такая была коса!» Он крикнул людей, и началась тут драка. Сенешал на меня накинулся. «Ты что стоишь, как дубина?» Я говорю «Не могу, мне над сумку беречь». «Он у меня хочет взять сумку, а мне не понравилась его повадка. Вижу я, Литтль прав». Стукнул я Сенешалу сумкой по голове, он обмер. И одного другого сшиб с ног и распрощался с проклятым Риптоном. Всего и осталось на память, что сумка до десяток пергаментных свитков. «Порадовались, небось, ваши виланы пропажи», — сказал Робин Гуд. «А ну-ка, фриар, покажи нам эти грамоты». Стрелки с любопытством склонились над телячьей сумкой бывшего риптонского писаря. Отец Тук вытащил из нее пачку желтовато-серых свитков. Лица стрелков побледнели, глаза заблестели, а брови нахмурились, потому что каждый из них был когда-то вилланом и знал, чего стоят эти узкие полоски кожи. «Вот он!» хирограф Джона Литтля», — сказал отец тук, раскатывая на столе ленту грубого пергамента, изрезанную по краю неровными зубцами. «А ну-ка, почитай, почитай!» вздрогнув, сказал маленький Джон и положил руку на стол, придерживая конец упругого свитка. «Посмотрим, сколь ты силен в грамоте, фриар!» Отец стук хлебнул Эля и принялся читать. Джон Литтль держит одну вергату земли от Рамзейского монастыря. Он платит за это в три срока. И еще на подмогу шерифу четыре с половиной пенни при объезде шерифа два пенни сельдяных денег и еще вилландскую подать плату за выпас свиней сбор на починку мостов погайдовый сбор меркет геррит и герзун на рождество один хлеб и трех кур в виде рождественского подарка на пасху двадцать яиц за право собирать валежник двух кур отец стук читал медленно покачиваясь из стороны в сторону клем из клю Присев, внимательно смотрел ему в рот. Искусство чтения удивляло его куда больше, чем искусство, с которым монах владел дубиной. Бельстатли и Мук, и Робин, точно сговорившись, перевели взгляд с пожелтевшего пергамента на вечерние облачка, золотые кораблики, скользившие в вышине по вершинам дубов. «Каждую неделю от праздника святого Михаила до первого августа...» «Джон Литтль должен работать в течение трех дней ту работу, какая будет ему приказана». «Мы работали на господина по понедельникам, вторникам и средам», — задумчиво сказал Биль статли «Если ему будет приказано молотить, то за один рабочий день Джон Литтль должен обмолотить 24 снопа пшеницы или ржи, или 30 снопов ячменя. Вот и у нас». «Было тридцать», — кивнул молодой мук. «А при расчистке старой канавы он должен прокопать ров длиной в одну роду. Джон Литтль должен собрать за один рабочий день две связки хвороста и пятнадцать связок терновника. Он должен вспахивать каждую неделю, от праздника святого Михаила до первого августа, по одной полосе совместной плуговой запряжкой с другими вилланами». Облачка в небе вспыхнули малиновым огнем. С каждой строчкой новые и новые повинности обрушивались на несчастного Виллана. Они оплетали его со всех сторон бесконечной паутиной. Каждое слово напоминало стрелкам о кабале, от которой они бежали в леса. И все выше и выше поднималось небо над избушкой отшельника. И привольнее шумели тронутые багрянцем вершины деревьев. Никто не заметил, как маленький Джон, порывшись за пазухой, вытащил оттуда измятый, пропитанный потом, клочок пергамента. — В обычные же сенокосные дни, — читал Фриортук, — он получает столько сена, сколько может поднять на рукоятке косы, так, чтобы коса не коснулась земли. Тут маленький Джон швырнул на стол свою грамоту. — А ну ка святой отец, проверь! «Не сойдутся ли мои зубцы с твоими?» Десяток широких ладоней сразу прикиснул обе полосы пергамента к столу. Зубцы свитков сдвинулись и сошлись вместе так точно, будто нож только что раскроил грамоту на две половины. «Джон Литтль держит одну вергату земли от Рамзейского монастыря». Эту строку прочел отец Тук на клочке пергамента, брошенном на стол маленьким Джоном он поперхнулся от изумления и вытаращил свои маленькие глаза на стрелка ну ка приглядись фриарукк правда ли это что твой джон литель был на голову выше меня и в плечах пошире а, -а, -а пожалуй что я и приврал оирай со лбопот пробормотал отец тук и дружный хохот покрыл его слова робин гуд налил полный ковш и поднял его высоко над головой За веселый шервудский лес, — воскликнул он, — за королевских оленей и наши меткие стрелы, за 39 моих молодцов и за сорокового фреартука. Но тук решительно затряс головой. — Погодите пить за тука сказал он. — Я не могу сейчас вступить в дружину. Честный человек должен держать свои обеты. У меня есть еще должок перед святым Кесбертом, и пока я не расплачусь с этим долгом, я над собой неволен. Робин гуд насупился и с досадой посмотрел на отца Тука. — Какой же это обед ты дал святому кесберту Отправиться в святую землю, защищать гроб господень? — Нет, Робин, до гроба господня посуху не пройдешь, а морем какой корабль выдержит тяжесть такого брюха? Я поклялся святым кесбертом отправиться в Ноттингем на состязание лучников и доказать всему свету, что лук в руках хорошего монаха посылает стрелы в мишень нисколько не хуже, чем в руках королевских стрелков. Состязание начнется в пятницу, так что нынче ночью мне нужно пуститься в путь. Робин Гуд ухмыльнулся, покручивая ус. Он кивнул головой. — Такие обеты мы уважаем, фриар-дук. Такие клятвы нужно держать твердо. Но только, сдается мне, не в обиде будет святой Кесберт, если вместо тебя в Ноттингем отправится маленький Джон. Ведь он еще не расплатился с тобой за сток сена, который с твоей помощью унес с заливных лугов. Тут Робин подмигнул маленькому Джону. Тот поднял свой лук натянул и спустил тетиву. Тетива пела. «Клянусь святым Кесбертом!» — воскликнул Стрелок. «Я заплачу!» «Твой долг сполна, фреар Туг! Дай мне стрелу из твоего колчана!» Отец Туг не заставил себя долго упрашивать. С притворным вздохом он протянул маленькому Джону сплетенный из ивовых прутьев колчан. Тот вытащил стрелу и внимательно взвесил ее на ладони. Потом сунул ее обратно в колчан и выбрал другую, потяжелее. Широкий железный наконечник блеснул, как остроточенный нож. — Хороша, — сказал маленький Джон, — прямо и устойчиво на ветру. Он сравнил с нею стрелу из своего колчана. Можно подумать, что их делал один стрельник. — Не хромой ли стрельник из Трента? — Он самый. Кто же еще умеет сделать такую стрелу? Но у тебя теперь две одинаковые. Смотри же, не спутай, помни, какая из них моя. Не беспокойся, фреар, святой Кесберт будет доволен. Робин Гуд поднес к губам свой рог. Трижды протрубил рог, и не успел еще звук его затихнуть в глубине леса, веселая вольница собралась перед домом отшельника. Дружным криком приветствовали стрелки нового соратника, фриара Тука. Потом, рассыпавшись почаще, двинулись к Шервудскому лесу. По лесной тропе шли только Робин, отец Тук и маленький Джон а впереди них, широкой грудью раздвигая орешник, трусили псы святого отца. Теперь кончилось время шуток. Робин Гуд толковал с друзьями о серьезных делах. Он говорил о том, что шериф Ноттингемский все теснее смыкает кольцо вокруг горсти отважных стрелков. «Мы можем уйти в лингферский лес», — говорил Робин. «Но что в этом толку? Настолько четыре десятка. Рабов в англии Он не кончил фразы и некоторое время шел молча. Потом тряхнул головой. «Ступай, ступай в Ноттингем, маленький Джон», — сказал он вдруг. «Постарайся разведать, что замышляют наши враги. Мы должны знать наперед, откуда грозит нам удар. Я подниму Вилланов в сальси и в Вордене. А пока? Пока мы должны беречь наши силы, потому что во всей веселой Англии только четыре десятка свободных людей». Только четыре, только четыре десятка. Верхушки дубов и каштанов ловили еще последние лучи солнца, но в лесу уже было темно.